Глава третья Том встречает принца Том проснулся голодный и холодный и вышел из дома с головой, отуманенный призрачным великолепием его ночных грез. Он рассеянно брел по улицам, сам не зная, куда идет, и ничего не замечая кругом. Прохожие толкали и бронили его. Но мальчик так углубился в свои размышления, что ничего не видел и не замечал. Он дошел, наконец, до Темпль-бара. В своих скитаниях Том никогда еще не заходил дальше этого места. Он на минуту приостановился, как будто что-то соображая, но сейчас же впал в прежнюю задумчивость и побрел дальше. Скоро он очутился за стенами Лондона. В то время Стрэнд уже не был проселочной дорогой и даже назывался улицей, хотя, надо сознаться, это была довольно странная улица. По одну ее сторону тянулся почти сплошной ряд домов, между тем, как по другой стороне были разбросаны на далеком друг от друга расстоянии великолепные дома-громады, дворцы богатой знати с большими, роскошными садами, спускавшимися к реке. Теперь от этих садов не осталось и следа. Все они сплошь застроены уродливыми зданиями из камня и кирпича. Том добрался до деревни Черинг и присел отдохнуть у подножия чудного креста, воздвигнутого в давно прошедшие времена одним развенчанным королем. Потом он опять лениво побрел по прекрасной тенистой дороге, миновал роскошный дворец кардинала и направился к другому, еще более роскошному и величественному дворцу, к Вестминстеру. Остолбенев от восторга, Том уставился на это чудо архитектуры, на огромные флигели в виде крыльев, на грозные бастионы и башни на высокие каменные ворота с золочеными решетками, целым рядом колоссальных гранитных львов и другими символами и атрибутами королевской власти и могущества. Неужели же исполнилась, наконец, его пламенная мечта? Вот он, королевский дворец. Неужели Господь не поможет ему увидеть принца, живого? Настоящего принца! По обе стороны позолоченных решетчатых ворот стояли, как две живые статуи, вытянувшиеся в струнку, статные, неподвижные часовые, с головы до ног закованные в сверкающую стальную броню. На почтительном расстоянии от них топталась кучка народа деревенских жителей и горожан, поджидая удобного случая хоть одним глазком взглянуть на кого-нибудь из королевского дома. Богатые экипажи, в которых сидели разряженные господа, а на запятках стояли такие же разряженные слуги, то въезжали, то выезжали в другие роскошные ворота дворцовой ограды. Бедняжка Том в своих лохмотьях, Робко протиснулся вперед сквозь толпу, со страхом озираясь на грозных часовых, взглянул сквозь позолоченную решетку, и то, что он там увидел, заставило его чуть не обезумить от радости. Во дворе за оградой стоял красивый, смуглый, статный мальчик. Он был весь в шелке, в атласе и драгоценных каменьях. На боку у него висела маленькая, украшенная алмазами шпага и такой же кинжал. Ноги были обуты в прелестные туфельки с красными каблучками, а на голове красовалась изящная малиновая шапочка с перьями и с алмазным аграфом. Мальчика окружали какие-то нарядные господа, должно быть, его слуги. Вот он, наконец, принц. Настоящий живой принц из плоти. В этом не могло быть никакого сомнения. Наконец-то сбылась горячая, заветная мечта мальчика-оборванца. У Тома чуть сердце не выскочило от радости, и глаза широко раскрылись от удивления и восторга. Всякий страх. Всякая осмотрительность у него исчезли, уступив место одному страстному желанию — поближе подойти к принцу, хорошенько на него наглядеться. Сам, не сознавая, что он делает, Том прижался лицом к золоченой решетке ворот, но в тот же миг один из часовых грубо его оттолкнул, и он кубарем отлетел в толпу зевак. В другой раз будь осторожней, бесёнок, сказал часовой. В толпе поднялся хохот, посыпались остроты. В ту же минуту молодой принц бросился к решётке с пылающим лицом и сверкающими гневом глазами и крикнул: "Как ты смеешь так обращаться с бедным мальчишкой?" Как смеешь быть таким грубым, хотя бы самым последним из подданных моего отца? Сейчас же отвори решетку, слышишь, и впусти его. Посмотрели бы вы на восторг изменчивой толпы. Посмотрели бы, как полетели в воздух шапки. Послушали бы, каким дружным криком «Да здравствует принц Валийский!» Огласился воздух. Часовые сделали на караул своими алебардами, сейчас же отперли ворота и снова взяли на караул, когда маленький принц нищеты в своих развивающихся лохмотьях бросился навстречу принцу безграничного довольства и роскоши. «Какой у тебя усталый вид! Ты, верно, голоден?» «Тебя обидели. Ступай за мной!» — сказал Эдуард Тюдор. С полдюжины человек из присутствующих великолепных джентльменов бросилось было вперед, бог весть зачем, вероятно, чтобы вмешаться в дело. Но одного царственного движения руки принца было довольно, чтобы они остановились, как вкопанные. Между тем... Эдуард ввел Тома в роскошную комнату, которую он назвал своим кабинетом. По его приказанию на столе немедленно появилась закуска, какой Том отродясь не видывал. О такой роскоши он знал разве только из своих книжек. Принц с истинно царской добротою и деликатностью... Выслал всех слуг, чтобы они своим чопорным присутствием не смущали его, оборвыша гостя. Сам же подсел к нему поближе и, пока Том ел, засыпал его вопросами. — Как тебя зовут, мальчуган? — Том Канти, сэр, ваша милость. — Странное имя. Где ты живешь? — В городе, в Офелькорде, за Пудинг-Леном. — Офелькорт. — Престранное название. — А родители у тебя есть? — Не только родители, сэр, но и бабушка, которую я терпеть не могу, прости мне, господи, и сестры-двойняшки, Нани и Бетти. — Что же, твоя бабушка дурно с тобой обращается, что ли? — Не со мной одним. Она со всеми такая, с вашего позволения, сэр. Призлющая старуха только и знает, что ругается да дерется. Неужели ты хочешь сказать, что она тебя бьет? — Только тогда и не бьет, когда спит, или мертвецки пьяна. А как проснется, так и начнет тузить дотаскать да за волосы. — Бьет тебя? — воскликнул принц, и глаза его сверкнули гневом. — Еще как, сэр! — Тебя! Такого худенького и маленького. Так слушай, она сегодня же будет в Тауэре. Король, мой отец, прикажет. Но вы забываете, сэр, что она простолюдинка, нищая. А в Тауэр сажают только знатных вельмож. Да-да, это правда. Я об этом совсем позабыл. Ну, все равно я это обдумаю. И будь спокоен, уж я придумаю для нее наказание». — Хорошо. Ну, а отец у тебя добрый? — Недобрей бабушки, сэр. — Должно быть, все отцы одинаковы. — У моего отца нрав тоже крутенек. Рука у него притяжелая. Только меня он никогда и пальцем не трогает. А бронить часто бронит, надо признаться. — Скажи, а мать у тебя добрая? — Мать очень добрая, сэр. Никогда меня не обижает. Нани и Бетти тоже при доброй девочке. Сколько им лет? Пятнадцать исполнилась, ваша милость. Леди Елизавете, моей сестре, четырнадцать, а кузина Леди Грей, моя ровесница, и обе прихорошенькие, и тоже премилые девочки. Зато другая моя сестра, Леди Мэри, с ее суровым лицом и... Послушай... — Разве твои сестры тоже запрещают своим служанкам смеяться, чтобы не погубить свою душу? — Служанкам. Неужели вы думаете, сэр, что у них есть служанки? — Разве нет? — спросил принц с недоумением, глядя на своего гостя. — Ведь надо же их раздеть на ночь и одеть поутру, когда они встанут. — Это еще к чему? Не могут же они спать без платья, как звери? — Как без платья? Разве на них только и есть одежды, что одно платье? А то как же, ваша милость, да и зачем им больше, ведь у каждой из них только по одному телу? — Вот так потеха. Э -э, прости, голубчик, я не хотел тебя обидеть. — Послушай, теперь у твоих сестер будет много-много платьев и всякой одежды. Я прикажу, и мой казначей позаботится об этом. «Нет-нет, благодарить тут решительно не за что. Это сущие пустяки. Ты приинтересно рассказываешь и очень мне нравишься. Учился ты?» «Не знаю, как и сказать, сэр. Добрый отец Эндрю учил меня кое-чему по своим книгам». «По латыни, знаешь?» «Кажется, что очень мало, сэр». «Непременно учись, мальчуган». Латынь трудно дается только в начале, греческий тот гораздо труднее, а вот для моей сестры, леди Елизаветы, и для моей кузины нет, кажется, ничего трудного. Ты бы только их послушал. Но расскажи мне лучше об Офалькорде. Весело тебе живется. По правде сказать, ваша милость, очень весело, когда я не голоден. Иной раз к нам заходит Петрушка» или фокусник с обезьянами. Припотешные, скажу вам, зверьки, и как разодеты. Они представляют войну, дерутся, стреляют, пока не окажутся убитыми все до одного. Приинтересно. И стоит-то всего один фартинг. Хотя, поверьте, сэр, заработать фартинг иной раз вовсе не нелегкая штука. Ну, рассказывай еще что-нибудь». — Иногда мы, о фольткордские ребята, деремся на палках, как настоящие подмастерья. — Вот чудесно-то! Мне очень нравится! — воскликнул принц загоревшимися глазами. — Ну, как же вы еще играете? — Бегаем в запуске, сэр, кто кого перегонит. — Это тоже недурно. Еще что? — Летом плаваем и плещемся в канавах или в реке, сэр. Гоняемся вплавь друг за дружкой, брызгаемся водой, ныряем и ловим друг друга, стараясь окунуть в воду. И вот прелесть! Да я бы отдал всё отцовское королевство за одну такую игру. Что же вы еще делаете? Рассказывай поскорей. Еще случается, поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайде, а то еще роемся в песке... Или лепим пирожки из грязи? Вот это так весело! Для игры нет ничего лучше грязи. Уж зато как же мы в ней копаемся, не в обиду быть сказано, вашей милости. Ах, что за прелесть! Да может ли быть что-нибудь лучше? Кажется, если бы я мог обуться да одеться, как ты, да хоть разок, один только разок так поиграть. Только, конечно, чтобы мне никто не мешал. И никто бы меня не останавливал, я бы охотно отдал свою корону. А мне так вот кажется, что если бы мне разок, один только разок, одеться, как вы, ваша милость, я бы просто... Тебе этого хочется? Это легко устроить. Снимай свое тряпье и надевай мое платье, слышишь? Правда, это всего на минутку, но я буду так рад. Же, скорее же, скорей. Надо успеть опять переодеться, пока никто не пришел и не помешал. Через несколько минут принц Валийский облегся в грязные лохмотья Тома. А нищий принц Аборвыш стоял в блестящем наряде королевского сына. Мальчики подошли к зеркалу, стали рядом. И, о диво! Им показалось, что они и не думали меняться платьем. Торопев, взглянули они друг на друга, опять посмотрелись в зеркало и опять уставились друг на друга. — Вот так штука! Как тебе это кажется? — Ах, ваша милость, я не смею сказать. Не заставляйте меня отвечать, право, я не смею. Зато я смею и скажу. У тебя совершенно те же волосы, те же глаза, та же фигура, те же манеры, голос, что и у меня. Словом, мы друг на друга похожи, как две капли воды. Если бы не платье, никто не отличил бы тебя от принца Валийского. И теперь, когда на мне твои лохмотья, я, право кажется, еще сильнее чувствую, как оскорбил тебя тот грубый солдат. Это что у тебя на руке? Знак от его удара? Да, но это сущий пустяк. Не стоит обращать внимания. И знаете ли, ваша милость, бедный часовой не так? Молчи! Это был постыдный, жестокий поступок, крикнул маленький принц, топнув босой ногой. И если бы король... Постой, подожди здесь, пока я вернусь. Я тебе приказываю. С этими словами принц схватил со стола какой-то предмет, поспешно спрятал его, выбежал из комнаты, захлопнул за собою дверь и в своих развивающихся лохмотьях с пылающим лицом и сверкающими гневом глазами пустился бежать по дворцовым садам. Подбежав к решётке главных ворот, он схватился руками за вызолоченные перекладины и стал их трясти с криком «Отопри! Сейчас же отопри, слышишь?» Часовой, тот самый, который толкнул Тома, немедленно повиновался. Но когда принц с яростью бросился на него, он залепил ему такого здоровенного тумака в ухо, что мальчик кубарем откатился на середину дороги. «Вот тебе, паршивец! Это тебе за то, что мне из-за тебя досталось от его высочества!» сказал солдат. Толпа загоготала. Принц в грязи вскочил на ноги и прерывающимся от гнева голосом закричал. — Как ты смеешь бить принца Валийского? Да знаешь ли ты, что моя особа священна, и что тебя завтра же повесят за то, что ты осмелился поднять на меня руку? В ответ на эти слова... Солдат присерьезно сделан на караул и сказал насмешливым тоном. — Приветствую, ваше высочество! И потом сердито добавил. — Прочь с дороги! И чтобы духу твоего здесь не было, шальной постреленок! Толпа хохоча окружила бедного маленького принца и долго гналась за ним по дороге с гиком и криком дорогу его высочеству, дорогу, дорогу принцу Валийскому.